Глава 10. Вообще-то это был точно такой же чердак, как у Олега. Ну да, наверное, все чердаки в старом центре похожи. Неважно, пустые они или заставлены каким-нибудь ненужным хламом, все просторные, все с видом на такие же просторные московские крыши. Вот и этот, в доме у Чистых прудов, на который Нелька поднялась вслед за Олегом по железной лестнице, не составлял исключения. И всё-таки здесь было совсем не так. Это был не его чердак, вот в чем было все дело. Не его, не Олега, то есть. Когда Олег с Нелькой вошли, их появление никто не заметил. Да и странно было бы, если бы это оказалось иначе. Народу собралось столько, что не найти было местечко присесть даже на полу, не говоря о стульях, которых здесь и было-то всего три штуки. Не больше. Войдя, Олег сразу забыл о Нелькином существовании, но она на него за это не обиделась. То есть он не то, чтобы забыл о ней. Просто его тут же подхватили какие-то люди, стали о чем-то спрашивать, повели показывать, как Нелька успела расслышать какого-то виновника торжества. И что он должен был... Что он должен был? Церемонно представлять всем свою спутницу? Хм, ерунда какая. Нелька и сама терпеть не могла церемоний. И представиться кому надо тоже вполне могла сама. И вот, например... Сразу после них вошла на чердак еще одна пара, в которой женщина была красивая, как киноактриса, ноги от ушей, светлые волосы до попы, на голове шляпа, такого необыкновенного фиолетового цвета, какого Нелька в жизни не видала. А никто на нее и внимания не обратил. Впрочем, насчет того, что никто не обратил на красавицу внимания, Нелька ошиблась. Вначале ее в самом деле никто, но уже через минуту все на нее обернулись. «Ванда!» — заорал высокий мужчина в свитере красивой грубой вязки. «Ты что же это творишь, а?» Общий гул затих. Все уставились на красавицу Ванду. «Но что?» — растерянно проговорила она. «Ты куда шляпу тычешь?» Шляпу Ванда, войдя, сняла и повесила на ручку швабры, прислоненной к стенке у входной двери. Это получилось у нее очень лихо. Но после окрика мужчины в свитере она поспешно схватила шляпу и нахлобучила ее обратно на голову. Нельке показалось, что швабра при этом упала с таким грохотом, словно была чугунная. Но тут же она поняла, что грохот произвела не швабра. Со стены свалилась еще какая-то конструкция, похожая на черную кованную паутину. — Дикий народ! — заметил кто-то рядом с Нелькой. — Никакого уважения к искусству. — Европейцы, что возьмешь? Нелька оглянулась, голос принадлежал мужчине, одетому в такие джинсы, которые можно было мечтать не надеть на себя, а разве что увидеть во сне. Может, это были самые настоящие американские джинсы. «Нашел европейку», — возразила женщина в льняном платье, напоминающем мешок с прорезанной дыркой, из которой торчала ее кудлатая голова. «По-твоему, Польша Европа? Ну, какая-никакая!» что именно «Никакая!» «С нашей помощью, между прочим», — хмыкнул мужчина в свитере. «С братской помощью всего советского народа. Да ладно тебе, Тед. Еще скажи нам самим, октябрьский переворот тоже иностранцы навязали. Германские шпионы». Но «Октябрьский переворот тут вообще ни при чем. Это все гораздо позже при Сталине началось. Твой Ленин от Сталина отличается только национальностью». «Не знал, что ты антисемит. Да при здесь это?» Гитлер тоже был бездарен. Все зло в мире от бездарности. Общий гол занялся основа как при угасши было костер, в который подбросили сухих веток. Про красавицу с ее шляпой все забыли. Мужчина в свитере поднял с пола кованную паутину и снова закрепил ее на стене. Нелька, конечно, уже сообразила, что это была не случайная конструкция, а что-то концептуальное, составляющее со шваброй единую композицию. а «Оклево, между прочим», — подумала она. «Швабра, над ней черная паутина. Кто придумал, интересно?» Нелька уже хотела кого-нибудь об этом спросить. Она была не из тех, кто теряется в незнакомой компании. Но тут к ней подошел Олег, и она мгновенно забыла про интерес какой-то швабре, хотя бы и концептуальной. «Не скучаешь?» — спросил он. нет улыбнулась в ответ Нелька. «Пойдем, я покажу, ради кого мы сюда пришли», — сказал Олег. Лавируя среди людей, ни одного пустого, стандартного, как на улице, лица здесь не было, но ни единого. Олег провел нельку в центр комнаты. Там стоял большой стол, напоминающий тот, что был и у него на чердаке, тоже самодельный, сбитый из досок. Этот стол, правда, был раскрашен, доска за доской, в яркие цвета. А на столе, подпертая чем-то сзади, стояла картина, написанная на аргалете. «Да, тебе не натюрморт с сиренью» подумала Нелька. Картина была портрет. Это было понятно каким-то неуловимым образом. Ничего определенно портретного, вроде глаз или усов, разглядеть было нельзя, но ощущение, что на тебя кто-то смотрит, было совершенно определенным. Взгляд, возникающий из сплетения разноцветных линий и пятен, был насмешливый и внимательный. Впечатление насмешки, может быть, создавалось от того, что внизу, картины были изображены ярко-красные семейные трусы в синий цветочек а из чего возникала внимательность нелька не понимала она ее просто чувствовала ну вот сказал олег это и есть виновник торжества автопортрет в семейных трусах панков его пять лет писал никак закончить не мог одних эскизов кубометра 3 набралось а сегодня вот разродился наконец здорово восхищенно сказала нелька Похож, наверное. Вылитый, усмехнулся Олег. Особенно трусы. А вот и автор, кстати. Привет, старуха, сказал автор. Панков, разрешите представиться? Ну, насчет трусов не знаю, а взгляд точно похож, подумала Нелька. Панков был, кажется, чуть постарше Олега. Впрочем, из того, что у обоих были бороды, сказать это наверняка было невозможно. Нет, все-таки старше. У него в бороде проскальзывала седина, а у Олега борода была рыжеватая и очень красивая. «Неля!» — представилась Нелька. «Художница?» — поинтересовался Панков. «А как вы догадались, удивилась она?» «Если бы Нелька была, например, актриса и была бы при этом красавица, и он угадал бы ее профессию по красоте, то удивляться было бы нечему. Но по каким признакам он догадался, что она художница, вот уж совершенно непонятно. В первую очередь по живости во взгляде», — объяснил Панков. Ее наличие означает, что у вас, мадемуазель, в жизни имеется некий самостоятельный интерес, хотя сюда вы пришли не самостоятельно, а с этим бородатым нахалом. Далее, по отсутствию кокетства и томности, а это означает, что вы не явились сюда, дабы уловлять души и тело творческих личностей и мою душу вместе с телом в частности. Задаю себе вопрос, какой собственный интерес мог привести на мой чердак девушку, «Если ей безразлично моя особа?» «Отвечаю, эта девушка художница и пришла посмотреть мою картину. Я прав?» «Прав», — засмеялась Нелька. С каждым словом этого насмешливого монолога Панков нравился ей все больше и больше. «Ты зато мастер уловлять», — сказал Олег. «Особенно тела, особенно красивые и женские. Не слушай его, Нелечка. А то этот соловушка тебе такого напоет». «Кстати», — вспомнил Панков. «Знаешь ли ты, дева, что именно поет влюбленный Соловушка?» «Что?» — с интересом спросила Нелька. «Повел, повел, привел, привел, положил, положил». Панков пропел это так похоже на разливающегося трелями Соловья, что Нелька расхохоталась. «Уводи ее, старик Горяев!» — воскликнул Панков. «Уводи девушку с живостью во взгляде, ибо я за себя не ручаюсь». Неизвестно, увел бы Олег Нельку от Соловья Панкова или нет, — Но тут по мастерской пошла какая-то новая волна. — Панков, пора! — горкнул сквозь общий гул мужчина в свитере. — Хватит Ханку жрать. Пошли на пруд. — Так я что? Я ж как раз и жду, когда вы уже... — Ханки, наконец, накушаетесь, — пожал плечами Панков. — Пошли, раз общественность созрела. — Песню запевай! И по этой его команде все двинулись к выходу из мастерской, и кто-то в самом деле запел. Мотив был из марша про Москву, кипучую, могучую, но слова какие-то другие. Какие? элька в общем, Гуля не разобрала. Да это было и неважно. Так весело было идти вместе со всеми. Язык не поворачивался назвать этих необыкновенных людей толпой. Сначала по лестнице вниз, потом по улице Чеплыгина, потом по Чистопрудному бульвару. На бульваре все выстроились в колонну, которая выглядела довольно внушительно из-за своей многочисленности, Впереди шел Панков, держа поднятым перед собою автопортрет в семейных трусах. «Снял бы ты штаны, Панков!» — крикнул ему Олег. «Чтобы все видели, чей портрет!» «Ничего, сходства и так разительное!» — ответил Панков. «Без штанов. Мусора заметут. А так мы что?» «Мы ничего, а примус подчиняем!» — сказал кто-то знакомым голосом. Слова про примус были из романа «Мастера Маргарита». Нелька очень удивилась, услышав их. Роман этот нигде никогда не печатался, и она читала его только потому, что его машинописную копию дала таня Елена Сергеевна, вдова Булгакова. Это было год назад, Нелька еще в школе училась. Она тогда вместе с Таней ходила к Елене Сергеевне на Никитскую, но сама по себе старуха в длинном золотом халате не слишком ее заинтересовала. И пока Таня разговаривала с этой Еленой Сергеевной, Нелька разглядывала необыкновенный фонарь, который когда-то принадлежал Гоголю, а потом попал к Булгакову. И камень под названием Голгофа, который лежал на могиле Булгакова, тоже был взят с могилы Гоголя. Это ей Таня уже потом по дороге домой рассказывала. А роман они всю ночь поочередно читали вслух, чтобы успеть вернуть вовремя. Значит, его читал кто-то еще, а может, и многие из собравшихся его читали. налька обернулась и увидела Егорова. Он и сказал про примус. И откуда он только взялся? В мастерской его вроде бы не было, впрочем, она уже успела понять, что люди, входящие в тот настоящий круг, в который ее так непринужденно ввел Олег, и по городу перемещаются кругами, то и дело пересекаясь в самых притягательных этого города местах. Одним из таких мест, вероятно, была и мастерская Панкова. Пока они шли от мастерской к пруду, компания присоединилась немало народу, не только Егоров. Марш теперь пели так громко и дружно, что Нелька, наконец, разобрала слова. Тем более, что и Олег, шедший рядом с ней, тоже включился в общий хор. «Я ловлю в далеком отголоске. Что случится на моем веку?» Красивым баритоном подтягивал он. Пел и тот мужчина, который был в свитере грубой вязки, и тот, на котором были умопомрачительные джинсы, и девушка в платье из мешка, и красавица Ванда. Нельке было неловко от того, что она не поет, но она не знала слов. Впрочем, не пел Егоров. Весь его завистливый вид свидетельствовал о том, что у него нет слуха. Не пела еще один парень, который присоединился к компании на середине пути. Нелька обратила на него внимание только потому, что у него были какие-то особенные глаза. Темные, с живым блеском. Вообще же он был самый обыкновенный. Одним словом, Ничего страшного не было в том, что она не поет. Здесь вообще все вели себя предельно естественно и раскованно, как кому нравилось. Наверное, средь бела дня их колонна слишком сильно привлекала бы к себе внимание, но сейчас, поздним вечером, лишь редкие прохожие шарахались от них и провожали их потом любопытными взглядами. Когда дошли до пруда и остановились над спускающимся к воде откосом, Панков, наконец, снял брюки. «О!» — воскликнул кто-то. «Вот теперь полная идентичность». Взяв в руки портрет, Панков спустился к воде и шагнул с берега. Нелька ахнула. Все-таки лето давно закончилось, и даже просто стоять над водой было зябко. Не волнуйся, усмехнулся Олег. В его голосе явственно прозвучали ревнивые нотки, и Нелькино сердце забилось быстрее. Натура у него, конечно, тонкая, художественная, но вообще-то он конь здоровый, ничего ему не сделается. «А я, может, из-за портрета волнуюсь?» Налька бросила на Олега взгляд, в котором она сама чувствовала, лукавство смешивалось с дерзостью. «Портрет ведь от воды испортится!» «И портрету ничего не сделается. Арголит, нитрокраска в космос можно отправлять без скафандра». Панков громко ахнул и присел. При этом он погрузился в воду так глубоко, что и портрет, который он держал над головой, погрузился полностью тоже. Через секунду Панков вылетел на берег, как ядро. Все бросились к нему. — Ну как оно, старик? — А без труда не выловишь и рыбку из пруда. Это тебе не картинки малевать, — слышалось вокруг. Женщина в мешковине набросила на Панкова бязевое покрывало, которое, оказывается, предусмотрительно захватила с собой. Кто-то вынул у него из рук портрет, кто-то заботливо протянул стакан с водкой, которую Панков немедленно выпил. Все снова выстроились в колонну и двинулись обратно по аллее вдоль пруда. Шли теперь побыстрее, видимо, от того, что замерзли. И марш про то, что жизнь прожить не поле перейти, тоже пели в еще более бодром темпе. Толкались на лестнице, толкались в дверях, толкались и смеялись, рассаживаясь на полу чердака. Нелька тоже смеялась, громко, как все и сердце ее при этом не просто смеялось даже, а пело, так ей было хорошо. Она сидела на полу, стиснутая со всех сторон. Рядом с ней оказался и тот мужчина по имени тэд у которого был необыкновенный свитер грубой вязки, и тот, у которого все было обыкновенное, кроме живого блеска темных глаз. Его имени Нелька не знала, и женщина в платье из мешка. Как же весело было в этом чудесном, э, в тесноте своей кругу. Тем более, что и Олег сидел рядом. Нелька чувствовала коленом его колено. Кто-то налил ей водки, и она выпила, правда, с опаской. Но ничего не затошнило, наоборот, еще веселее стало, хотя веселее уж, кажется, было некуда. Потом немного попела вместе со всеми, но песня быстро угасла, потому что все уже напились досыта Потом вспыхнул спор о спектре белого цвета, И спорили так горячо, так страстно, что, казалось, вот-вот подерутся. Но спор утих так же мгновенно, как начался, и выпили снова. — Чуваки, а водка-то кончилась? — вдруг сказал Тед. — Как? — ахнула женщина в мешке. — Там же два ящика было. — Ну, так и нас тут два ящика, — хмыкнул Егоров. — Даже, может, три? — Панков, у тебя выпить не осталось? Ответить на этот вопрос Панков уже не мог. Он крепко спал под столом, на котором стоял его автопортрет в семейных трусах. — А ведь придется к таксистам идти, — заметил мужчина в американских джинсах. — Нелька уже откуда-то знала, что его зовут ливайсом То есть не зовут его так, наверное, а просто называют. — Кому придется, — поинтересовался Тед. — Самому порядочному из нас, — усмехнулся Егоров. «На твои провокации никто уже не поддается», — хмыкнул в ответ Левайс. «Я считаю, надо жребий кинуть. Пусть судьба рассудит». «Да ладно вам», — Олег поднялся с пола. Он возвышался над всеми, как скала. «Высокий, широкоплечий, надежный. Нашли, о чем спорить. Я схожу». Все стали собирать деньги, шуршали бумажки, звякала мелочь. «Вот дурак. Например, чем отличается? Пошлешь его за бутылкой». — Так он и принесет бутылку, — заметил тэд Одну. — Ты про кого это? — усмехнулся, Олег. — Да не про тебя, конечно. Нелька на четвереньках выползла из тесного кружка на полу, поднялась на ноги и подошла к Олегу, когда он уже стоял в дверях. — А ты куда, Нелечка? — удивился он. — С тобой улыбнулась Нелька. — Куда это со мной? — он улыбнулся в ответ. — А хоть куда? — чуть было не ответила она. Но вслух все же произнесла к таксистам. «Вот так вот, чуваки», — ухмыльнулся Егоров, — «стоит сделать красивый жест, и будет тебе в награду Мэрилин Монро». В его голосе явственно слышалась зависть. Впрочем, всего за один день знакомства с Егоровым Элька успела понять, что зависть является его главной чертой. Она была в нем так органично, что даже не раздражала. «Ну, нельзя же в самом деле сердиться на кошку за то, что она постоянно хочет поймать ни в чем не повинную птичку». Такая уж ее кошачья природа. Ну, пойдем, бросив быстрый взгляд на Егорова и удовлетворенно усмехнувшись, сказал Олег. С такой спутницей ни огонь, ни вода не страшны. А медные трубы язвительно поинтересовался Егоров. Но Олег ему не ответил, открыл дверь, пропустил Нельку вперед и вслед за ней вышел из мастерской.